После полудня в зале появились еще посетители. Две женщины средних лет. Хасина и Наката вышли передохнуть. Парень запасся на обед булочками, а Наката, как обычно, достал из сумки маленький термос с чаем. Хасина справился у сидевшего за конторкой осим, и нельзя ли им где-нибудь перекусить? «Конечно, можно», — ответил тот. «Вон там веранда. Выходит прямо в сад. Располагайтесь и кушайте. А потом можете кофе попить. Вот здесь есть. Не стесняйтесь». «Большое вам спасибо». — поблагодарил Хасина. — У вас тут прямо как дома! Осим улыбнулся и откинул волосы с олба. — Да, в обычных библиотеках немножко и н а ч е устроено, а у нас и правда почти по-домашнему. Нам хочется, чтобы люди могли здесь спокойно читать и заниматься, чтобы им было хорошо. — Очень симпатичный парень, — подумал Хасина. Умный, неиспорченный, воспитанный и очень приветливый. А вообще-то на голубого похожу. Впрочем, Хасина против голубых ничего не имел. Мало ли что кому нравится. Некоторые, к примеру, с камнями разговаривают. А бывают и мужики, спят с мужиками. Ничего особенного. Поев, Хасина встал, с чувством потянулся и, подойдя к конторке, налил себе кофе. Наката кофе не употреблял, поэтому остался сидеть на веранде, поглядывая на птиц, обитавших в саду, и попивая чай из термоса. «Ну, как дела? Нашли что-нибудь интересное?» — спросил у Хасина Осима. «Ага». про Бетховена читал. Очень интересно. Чего только у него в жизни не было. Да уж, кивнулось м а жизнь у него была не сахар. Мягко говоря, тяжелая была жизнь, продолжал парень. Но мне кажется, он, в общем-то, сам виноват. Ни с кем договариваться не хотел. Думал только о себе. В голове одна музыка и больше ничего. Ради нее он был на все готов. «Это же ужас, если все так и было!» «Вот я бы ему сказал, прости, Людвиг!» г ч т о уж удивляться, что племянник его свихнулся!» «Зато музыка у него... сила!» «За душу берет!» т в о о супер!» «Вы правы», — согласился Осима. «Но зачем ему это было нужно?» «Жил бы себе спокойно, как все люди!» Осима повертел в руке карандаш и сказал, «Все это так...» Но во времена Бетховена важно было самовыразиться, проявить свое эго. Раньше, в эпоху абсолютизма, такое поведение осуждалось как отклонение от нормы и жестоко подавлялось. Конец этим притеснениям наступил в XIX веке с переходом реальной власти в обществе к классу буржуазии. Во многих областях жизни расцвел эгоцентризм. Свобода и демонстрация своего «я» были синонимами. Перемены напрямую коснулись искусства, особенно музыки. Те, кто следовал за Бетховеном — Берлиос, Вагнер, Лист, Шуман — все они — люди эксцентричные, переживали много. Эксцентричность считалась тогда одним из жизненных идеалов. Все очень просто. Это время называют периодом романтиков. Хотя временами, я думаю, им приходилось не сладко, — рассуждал Осима. — А вам нравится музыка Бетховена? — Ну, я... Не так много слушал, чтобы сказать, нравится или не нравится, признался Хасина. Да чего там, почти ничего не слушал. У него есть такое трио, «Эрцгерцог» называется. Вот это вещь! Я тоже его люблю. Мне нравится, как играет трио на миллион долларов. А я больше люблю Чехов. Трио «Сука». В их исполнении всё так сбалансировано, будто чувствуешь аромат ветерка, гуляющего в зарослях. Ну и миллионщиков слышал. Рубинштейн, Хейфиц, Фойерман. Тонкая и з я щ н а я манера. Бери дит душу. «Э — -э -э -э, Осима-сан! — проговорил Хасинов, взглянув на табличку с фамилией, стоявшую на конторке. — Вы в музыке хорошо разбираетесь! — — Не то чтобы разбираюсь, просто люблю и часто слушаю, когда один... — улыбнулся Осима. — Я хочу спросить, а есть в музыке такая сила, что человека изменить может? Как вы думаете? Ведь иногда слушаешь, а внутри все переворачивается. — Ну, конечно, есть, — кивнул юноша. — Вот с нами что-то случается. Это значит, что и внутри у нас что-то происходит. Вроде химической реакции. Потом заглядываем в себя и понимаем, что наша планка теперь выше на одну ступеньку. Границы мира раздвинулись. Вот у меня так было. Редко такое бывает, но бывает же. Это как любовь. х а с и н а кивнул на всякий случай, хотя всерьез еще ни разу не влюблялся. Выходит, это очень важная штука, да? В жизни-то. — Получается, что так отозвался Осима. — Без этого скучно. Бесцветная жизнь. Берлиос, например, говорил, что прожить и не прочитать Гамлета — все равно, что всю жизнь в шахте просидеть. — В шахте. — Ну, это, конечно, крайность, свойственная д е в я т н а д м у веку. — Спасибо за кофе, — поблагодарил х а с и н а И за рассказ. о с и м у приветливо улыбнулся. До двух часов Хасина и Наката просидели за книгами. Старик с большим интересом рассматривал в фотоальбоме «Мебель», по-прежнему сопровождая процесс телодвижениями. После полудня к двум женщинам присоединились еще трое читателей. Однако желание осмотреть библиотеку изъявили только Хасина и Наката. «Это ничего, что нас только двое? Неудобно как-то? Может, не надо на нас время тратить?» — спросил парень Осиму. «Не беспокойтесь». Директор и одному гостю с удовольствием все показывает.